Глава четырнадцатая. Ростов. На подступах к городу. Столкновение. Дочь Эберга плакала в столовой. Абсолютно некрасиво, не так, как обычно плачут барышни, с красными пятнами на щеках. Задыхаясь, сказала «Егорушка, что же это? Я был в их доме давно принят как свой, но никогда она не говорила так. Я растерянно молчал. Тогда она принялась за сбитый, бестолковый рассказ, из которого я все-таки понял, что на подступах к городу. Столкновение». И полностью расстрелян отряд юнкеров полковника Мастыка. В узких улицах отступая, полковник, который неважно знал город, не угадал поворот. Улица шла в тупик. Так банально решилась судьба нескольких сотен людей. Выбери, полковник, другой поворот, и отряду удалось бы прорваться на широкое шоссе и уйти за город. Они были бы спасены. Из пулеметов почти всех, задыхаясь от плача, продолжала говорить Глаша. И это при том, что было объявлено временное перемирие между сторонами. Кто помнил о нем? Сражаются сейчас с ненавистью. Стряхнувшись, я взялся предложить воды, успокоительного. Но она, смутившись, быстро ушла. Я остался в столовой один, но ненадолго. Вскоре ко мне присоединился Эберг. В доме, видно, никто не спал. Слышно было, как кухарка гремит посудой. Оказалось, к нам стучали. Помощь Эберга требовалась раненым, и он несколько часов провел в госпитале. Да и это еще не все. Вообразите, под утро прямо сюда солдат пришел с нехорошей раной в бедре, и как шел, то за коня держался. И где лошадь? Конь. Он у нас, передний. передней. Попросил завести, уговорил. Очень переживал, что увидят, поймут, что он тут, и возьмут. Кто возьмет? Кого боится? Большевиков или офицеров? Черт его знает. Его политические убеждения меня, сами понимаете, не интересовали. Там очень нехорошая рана, поговорить особо было некогда. В любом случае, животное его — воспитанное существо. Смирно стоит, и не звука. Этот фантасмагорический конь никак не укладывался в моей голове. И не до конца поверив Эбергу, который с усталым удовлетворением от хорошо выполненной работы пил чай, я вышел в переднюю. Из нее успели даже убрать вещи. У высокой полированной вешалки среди галош действительно смирно стоял тёмный конь. Немного переступая ногами, он тихонько зафыркал, увидев меня. Смотрел он вниз, словно понимал, что ему тут не место. Я вспомнил, что кони казаков могли лежать с ними в засадах по несколько часов, терпеливо и без всякого звука. Терпение. Вот что нам пригодится теперь. Настоящее лошадиное терпение. В эти дни мы привыкали ничему не удивляться. Я протянул к коню ладонь, и он, вытянув вперед длинную блестящую шею, понюхал ее. Погладить его я не рискнул. «Ну как он там? Я, признаюсь, забыл про него». Эберг уже аккуратно складывал салфетку. Через окна, закрытые от случайных пуль полосатыми диванными подушками, было не понять, наступило ли утро. Пациент напомнил. «Знаете, о чем он спросил, как только начали перевязку?» «Сняли ли седло? Не сняли? Нет. Кто подойдет-то? Все-таки животное. Ну и мне не до того было, сами видите». Раненый через несколько часов ушел, а следом за этим неожиданно позвонил Вольский. Он коротко сказал мне, что нужно собрать минимум вещей и быть у него вечером. «Добровольческие войска отступают. Мы уходим с ними».